Глава 7 А еще через три дня я со всего размаха вляпался в другую историю. Точнее, по образному выражению Гусева, насчет свиньи и грязи и в очередной раз нашел свою обширную лужу. И все из-за гипертрофированной бдительности и повышенной блиннаблюдательности. Тогда, уже под вечер, возвращаясь из штаба армии, наша колонна весело перла по практически пустой дороге, как вдруг с ульзиса охраны отчаянно принялись сигналить длинными гудками. Оглянувшись назад, увидел, что ребята почему-то здорово отстали, да их машина как-то странно дымит. Приказав пальцеву остановиться, я несколько секунд молча смотрел на внезапно возникшую суету возле остановившегося джипа, а потом озвучил свои мысли. На подрыв не похоже, на обстрел тем более, а вот то, что у них с движком что-то приключилось, это к бабке не ходи. Ну-ка, Витек, сдай назад, узнаем, что там произошло. Палец мягко включил заднюю передачу, и мы, покатившись обратно, через несколько секунд оказались на месте. Еще подъезжая, я услышал громкие непарламентские выражения, коими Бондарев подбадрил свою водилу, который уже прицелился нырнуть под капот. Дыма, точнее говоря, пара при открытии капота стала гораздо больше, и я окончательно уверился в своем первоначальном предположении. А сержант, дождавшись остановки газона, подскочил с докладом. «Товарищ подполковник, вот встали, двигатель закипел». «Выйди из машины, я буркнул. Вижу, что встали». А потом, подойдя к Ульзису, за ремень выдернул расстроенного водителя, рявкнув. «Ну куда ты лезешь? Сейчас ведь паром парит Ты хоть тряпку взял?» Стрижный пацан, уши которого малины локаторами торчали из-под пилотки, виновато кивнул и, не поднимая головы, метнулся к ящику с зипом, а Бондарев крикнул ему вдогонку «Не суетись». И после этого, уже обращаясь ко мне, извиняющимся тоном добавил. Босненцов с утра в санчасть попал, спину ему прихватило, а так как все нормальные водители в разгоне, зампотех нам этого салагу из пополнения за руль посадил. Боец вроде нормальный, но неопытный, да я сам больше виноват, не уследил. Движок хоть не заклинил? Никак нет, вовремя остановились, а так, скорее всего, ремень вентилятора ослаб, поэтому и закипели, тут еще и дорога в горку постоянно идет. Пока сержант объяснял ситуацию, пальцев, который был года на два старшего по уху водителя на целую войну мудрее, уже открутил крышку радиатора и, ловко отскочив от взветнувшейся вверх горячей струи, принялся руководить ремонтными работами. Глядя на развернувшиеся передо мной действия, я закурил, а потом кинул взгляд на часы принял решение. Палец завязывай с этим делом и садись за руль. Сами пусть разбираются, а мы поедем. Тут заволновался Бондарев. «Товарищ подполковник, так нельзя, куда же вы без охраны? Разрешите, я троих здесь оставлю, а сам с двумя бойцами с вами поеду». Секунду подумав, я кивнул и уже направился к своему газону, как восторженное ухты ты!» Витькой привлекло мое внимание. Вопросительно глянув сначала на пальцев, а потом проследив направление его взгляда, увидел, как к нам, сбрасывая скорость, неторопливо приближается сверкающим черным лаком «Мерседес 540К». «Вот ж действительно, ухты Вообще на кабриолетах такого класса раскатывали исключительно высшие германские бонзы да крупные промышленники. Теперь, конечно, в виде трофея она могла достаться кому угодно, но тут тоже есть свои правила. Даже камдива усевшемуся в подобный лимузин, могли попенять на личную нескромность. В смысле мягко попенять и ненавязчиво отжать шикарную бибику в пользу более высокого начальства. Хотя могут быть свои нюансы, вон, например, как сейчас. Мэрс, медленно прокатывающий мимо, позволил разглядеть сидящего в нем полковника, который, мазнув на столпящихся возле своих вездеходов мимолетным взглядом, равнодушно отвернулся и что-то сказал своей спутнице с погонами младшего лейтенанта. Хех, морда у полковника незнакомая, а я ведь уже со многими штабными хоть мельком да пересечься успел. Правда, со всеми, в основном все-таки с начальниками особых отделов дела имел. Так что военный в лимузине может быть кем угодно, вплоть до начпо дивизии или зампотыла армии. И, судя по фигуристой мамлейшей а также одиночному цундапу, хотящему замерзом в виде охраны выезду, полковника сугубо неофициальный. Небось, Баден-Баден решил барышню свозить, поразив размахом ухаживаний. И машину он под это дело мог просто одолжить, что, в общем-то, объясняет столь небольшое звание пассажира. Хотя, а какая мне разница, кто он и куда едет? Поэтому, проводив взглядом на набирающий скорость кабриолет и выбросив ненужные мысли с головы, и опихнув продолжающую восторженно причитать пальца, приказал. «Грузимся и поехали». Но Витька вместо того, чтобы сесть за руль, ответил. тащ командир, додик ведь, считайте, уже на ходу. Крапивин просто жалюзи радиатора не открыл, вот и закипел. Минут через пятнадцать остынет и двинем. А то там впереди тягун длинный, да и козел мой, он ведь тоже не трактор, такую толпу возить». «Ага, понятно. Пальцев, как настоящий водил, над своей ласточкой трясется и всячески оберегает от излишних нагрузок и потрясений». С другой стороны, если Витёк говорит, что через четверть часа поедем, то значит так оно и будет. Поэтому, кивнув ему, я ответил, «Хорошо, но учти, если опять закипит, то ждать уже никого не будем». Обрадованный палец зачистил, «Никак нет, товарищ пол... подполковник, больше не закипит». Я Крапивина уже по этому поводу навтыкал, в смысле проинструктировал. Только быстро ехать не надо, и всё будет нормально. Тут ведь почему так получилось? Не слушая обрадованного водила я бахнул рукой, дал команду оправиться». Потом все дружно рассили придорожные кусты, перекурили, и через 15 минут наша колонна потихоньку двинулась в сторону фольварка. Километров через пять встретился передвижной пост. Трое солдат, лейтенант и сержант с палочкой регулировщика. На нас они не обратили никакого внимания, поэтому и мы проехали без остановки. Проехать-то проехали, только вот после этого КПП во мне начала шевелиться какая-то заноза. Но обдумать, что именно зацепило мое внимание, я не успел, так как Витька принялся комментировать увиденных патрульных. Вот, обратите внимание, товарищ подполковник, как только кто-то из старших командиров едет, так они делают вид, что на дороге вообще никого нет. А в одиночку им попадешься, так сразу начинают душу мотать. И путевой лист проверяют, и все остальные документы, а то и машину обшмонать могут. Работа у них такая. Ага, работа. Тот, который в люльке сидел, так заработался, аж уснул. А лейтенанты их ни в ус не дуют, что подчиненный нагло дрыхнет у всех на виду. Ни Чапаренки на них нет, он бы этих гавриков научил службу тащить, а то только и могут что нашего брата гонять. Палец еще что-то говорил, но я уже не слушал, так как, похоже, определил, с чем связана моя заноза. Что-то мне в мотоцикле не понравилось. И это что-то вовсе не касалось спящего солдата, хотя такое поведение тоже довольно странно. Просто в моей команде разведчиков специфика отношений была совершенно другая, а Витька он сразу обратил внимание на спящего. Ну еще бы, попробовал бы кто-то из солдат обеспечения задрыхнуть на глазах у Нечипаренко, тот бы разгильдяя высушил до звона. Стоп, что-то меня не туда понесло. Мало ли какие отношения между патрульными. Может, тот боец выполнял какое-то задание своего командира и теперь законно отдыхает. Хотя почему тогда не в кузове бейкера который стоял на левой обочине? На лавочке ведь удобнее кемарить. Так, подумаем еще раз. Спящий ни при чем. Что было не то в байке? Ведь вначале, пока пальцев мысли не сбил, я начал думать именно про мотоцикл. Хм, прикрыв глаза, вспомнил, как мы проезжали КПП. Вот я глянул налево, в поле зрения попал Студер тента, а возле него лейтенант и сержант с двумя бойцами. Но смотреть в ту сторону было неудобно, так как обзор перекрывал мой водитель, я повернул голову направо. Там рядом с Цундапом находился еще один солдат. Стоял возле люльки, в которой спал какой-то сержант. Спал, натянув на нос пилотку и опустив голову на грудь. Сам мотоцикл был чистенький, с новеньким номером. И тут до меня дошло. Номер! Витька от моего вопля испуганно подпрыгнул и, прервавшись на полуслове спросил. «Какой номер?» «Вот именно, какой. Тормози!» Палец нажал на тормоз, а я взволнованно проговорил. «Помнишь, Мерс, что нас обогнал? А за ним шел мотоцикл с охраны «Конечно, помню. Черный, 540-й, Туренваген. Не машина мечта. Отставить машину, я не про нее говорю. Номер на мотоцикле сопровождения, помнишь?» Пальц удивился. «А разве он у него был вообще?» «Блин, вот интересуйся посторонним мнением после этого». Вообще номера на автомобилях в армии появились года полтора назад, до этого как-то обходились без знаков регистрации, а на мотоциклах очень часто до сих пор без них мотаются, особенно на трофейных. Но у этого конкретного номер был б 0543 причем один и тот же, что у того, который сопровождал mercedes что у стоящего на КПП. А это значит, я видел один и тот же Цундап. С одной стороны, вроде бы и что тут такого. Мало ли, куда ехал тот полковник. Да и цель поездки мне вовсе неизвестна. Возможно, он сам приказал своей охране на посту оставаться. А если мотоцикл вообще к его охране не относился и ехал по своим делам? Может, сунда приписан к транспорту патрульных? Хм, в принципе, это объясняет и спящего в нем солдата. Тот, выполнив приказание командира, вернулся к своим и с разрешения того же командира отдыхает после выполнения задания. Товарищ подполковник, что случилось? Ага, это Бондарев подошел поинтересоваться причиной остановки. Вместо ответа я поднял палец вверх, показывая, чтобы он не отвлекал, а сам напряженно просчитывал ситуацию. Нет, с одной стороны, все нормально, все в порядке. Ворошилов на лошадке. Но вот позавчера я общался с Женькой Малеевым, особистом из шестой ударной. Уже после совещания, когда мы с ним просто трепались, обсуждая последние новости, он рассказал занимательную историю. Мол, за последнюю неделю произошло несколько странных происшествий, связанных с нападениями на автотранспорт. Один раз исчез лейтенант, вестовой, начпо 18-й армии. Грешильный вервольф или недобитков, прячущихся по лесам. Особенно после того, как нашли трупы пропавших. Но была странность. Водитель был зарезан, вестовой был застрелен из нагана, а сама машина исчезла. Можно, конечно, допустить, что во время перестрелки Хорих остался на ходу, и вороги просто воспользовались колесами, чтобы быстро уйти с места преступления. Но это допущение разбивается о способ убийства. Не из револьвера же машину обстреливали. И даже если предположить такое, то застрелен должен был быть именно водитель, а В принципе, версий было много, вплоть до того, что лейтенант сам захотел порулить шикарной тачкой и сел на водительское сиденье. Это, кстати, объясняет пулевое ранение именно у него. Только вот вопросов все равно остается масса. Потом пропал водитель командира 89-й истребительно-авиационной дивизии, вместе с машиной. К слову сказать, спортивный Альфа Ромео. Ни машину, не водилу пока так и не нашли. А апофеозом стал случай, когда сперли Майбах Цепелин, командарма Васютина. Сам Васютин убыл войска, а его трофейным лимузином воспользовался майор из автослужбы. Как выяснилось следствие, он делал это не в первый раз, так как завел себе бабу в комендатуре. Приехав к своей пассе, он, как обычно, поставил машину во дворе и удалился предаваться плотским утехам. Неизвестно, как там протекали утехи, но утром, не обнаружив Майбаха, этот недоделанный Ромео начал вопить кастрированным бизоном. Только вопли делу не помогли, машину никто больше не видел. А свидетели показали, что незадолго до начала комендантского часа в Майбах по хозяйству селся, какой-то капитан и спокойно укатил. Нагло у капитана активно ищут, но Женька, сплевывая табачные крошки, попавшие на язык, тогда заметил. «Знаешь, я ведь операм в Угро до войны был, а там чутье и интуиции очень ценились. Так вот, может быть, ты будешь смеяться, но это самое чутье мне подсказывает, что немцы тут ни при чем, ни диверсанты, ни окруженцы». Такое впечатление, что все эти случаи взаимосвязаны, и нападавшие охотятся не за языками, а именно за машинами. В принципе, его вывод для меня не был слишком уж удивителен. В мое время за дорогую тачку прибить могли кого угодно, но то в мое время при налаженной системе краж. А сейчас подобный способ заработка мне показался чересчур авангардным. Сразу возникало несколько вопросов. Во-первых, кто этим занимается? Явно ведь не немцы, особенно если вспомнить личность угнавшего Майбах. Во-вторых, если не немцы, то кто тогда? Ну не армейцы же с уголовными наклонностями в банду сбились. Нет, в нашей армии, конечно, могут спереть что угодно, только это в основном касается продуктов и шмоток. А машины? Куда их девать? В Союз гнать? Вариант, конечно, имеет право на существование, но одно дело просто угон и совсем другое – угон с мокрухой. За это моментальная вышка. Да и тачки чересчур эксклюзивные, просто так их через всю Европу не протащишь. Нет, если уж появилась какая-то таинственная банда, то им гораздо проще угнать грузовик с продуктами. Его даже далеко перегонять не придется. Разгрузил и в ближайшее озеро машину скинул. А в голодной Германии с продажи продуктов из этого грузовика золотиться можно? Приблизительно эти мысли я и высказал Малееву. Тот вздохнул. Вот и командование так же считает. Поэтому мы сейчас активно разрабатываем версию о немецких диверсантах. Но ты да пойми, не сходится. Зачем диверсам так подставляться? Какой толк им от захвата настолько приметной машины? Да и пленных они не трясли. Ни на водителя, ни на порученца следов экстренного потрошения не было. Их просто убили. Плюс все действия происходили на довольно ограниченном участке, что для диверсантов совершенно не характерно. У них ведь как? Атака и молниеносный отход из района. А эти на одном месте крутятся. Ну хорошо, хорошо. Сам-то как думаешь? Ведь для твоей версии надо, чтобы у этих угонщиков была разветвленная сеть и сведомителей. Да и как быть с их национальной принадлежностью? Женька горячо возразил. «Не нужно никакой сети. Все захваты происходили в радиусе 30 километров вокруг офинбурга а ведь эти впоследствии пропавшие машины очень часто ездили по городу. И, думаю, отследили их именно там». Я усмехнулся. «Кто отследил? И куда их потом собираются деть?» Малеев, закуривая новую папиросу, твердо ответил. «Мне кажется, банда состоит из русских». Видимо, я удивленно поднятые брови торопливо добавил. «Скорее всего, из красновцев или представителей из РУА». Но красновцы вероятнее, так как украденные машины гораздо проще переправить не на восток, а на запад, во Францию. Ведь беляки эмигранты жили там лет по 20, поэтому все ходы-выходы знают. Границы как таковой пока нет, поэтому подобный вариант считаю наиболее вероятным. Кашинов я, насколько мог, вежливо ответил. Фига у тебя полет фантазии. Это ж каким отморозком надо быть, чтобы решиться подобные дела в напичканном войсками районе проворачивать. А без хороших документов так это вообще до первого патруля. Сам подумай, все эти красновцы и прочие, не успевшие избежать предателя об одном сейчас мечтают. Как бы из советской зоны оккупации побыстрее свалить и у союзников затаиться. Ты же пытаешься убедить, что они добровольно будут голову в петлю совать из-за каких-то тачек, пусть и очень дорогих. Нет, хреново у тебя идея, однозначно. А ты считаешь, что документы добыть — это такая проблема? Вот слушай. Но что хотел сказать Евгений, я не узнал, так его позвал вышедший на крыльцо генерал Самохин, а мы укатили к себе в фольворк. И ни вчера, ни сегодня беседу продолжить не удалось, так как Малеев эти дни провел в Эккене. Зато сейчас этот разговор вспомнился. Вспомнился, наверное, из-за шикарного Мерса. Если бы не он, я бы на мотоцикл внимания не обратил. А теперь, обдумывая ситуацию, все никак не мог решить, как поступить. С одной стороны, то, что Женька говорил, было, конечно, чересчур бредово. Но с другой, я ведь спать сегодня не буду, если сейчас просто так уеду. И ведь главное, по рации уточнить невозможно. Есть в этом квадрате наш КПП, и если есть, то от кого? Пока станцию развернешь, пока свяжешься с нашими, пока они уточнят и дадут ответ, время будет упущено. Да еще и фиг из этого ущелья вообще с кем связаться получится. В общем, по-любому выходит, что надо действовать без всяких уточнений и согласований. Поэтому, выйдя из газика, приказал Бондареву. Построй людей. А после того, как бойцы короткой шеренгой выстроились вдоль обочины, спросил. Товарищи, мы сейчас проезжали КПП. Никто ничего подозрительного, непонятного или странного там не заметил? Солдаты переглянулись, недоуменно пожимая плечами, и только Ефрейтор Галочкин неуверенно произнес. За их студером, который на обочине торчал, вроде еще какая-то машина стояла. А может и не машина, но что-то накрытое масксетью. Сумерки ведь уже, поэтому не разглядел толком. Опаньки, слона-то я и не приметил. С той стороны мне Витька обзор застил, поэтому так и получилось. А сейчас вспоминаю, что и Туда Беккер как-то странно припаркован был. Не полностью на обочине возле кустов, а с наездом на дорогу. Уж не для того ли, чтобы прикрыть собой стоящую за ним машину? Так-так-так, анфигаю вообще прикрывать? Ведь после захвата, по логике, надо хапать тачку и быстро рвать когти. Да, что-то не сходится. Стоп, шоссека то не совсем безлюдная. Беженцы идут по южной дороге, здесь их практически нет, но ведь машины ходят. Вон, пока мы стояли в ожидании охлаждения мотора Додика, прошли три колонны грузовиков, два Виллиса, 34-ка, видны из Римбаты, и под с местным бюргером. А машина это помеха, ведь нет никакой гарантии, что в самый ответственный момент не появится грузовик полный солдат. Так, ага, будь я на месте налетчиков, обязательно бы наблюдателей с рациями выставил вверху и внизу от поста. Где-то за километр сверху, так как в том направлении дорога просматривается только до поворота, и метров на пятьсот снизу, там наблюдать проще, видимость километра на два, аж до самого моста. Ага, и что тогда получается? Сержант со своей ваишной палочкой тормозит Мерс. Сразу никого не гасит, так как наблюдатель докладывает о движении на дороге. Полковник, конечно, лезет в бутылку, но старший поста предлагает отогнать машину на обочину, чтобы не мешать движению. Водитель подчиняется, полковник наверняка выходит из своего лимузина, чтобы вслазь поорать, показывая, кто здесь хозяин. И тут наблюдатель говорит чисто, после чего начинается действие. Не ожидавшую подвоха охрану берут в ножи, да и пассажиров тоже моментально ликвидируют. Потом наблюдатели опять докладывают о движении, после чего Студер своей туши быстренько закрывает лимузин от нескромных взглядов, а бандиты также в темпе утягивают трупы в кусты. Хм, а какую роль играл тот, спящий в цундапе? Блин, получается он вовсе не спал? Сидящий в люльке был накрыт чехлом из кожзама, и этот чехол просто не успели расстегнуть, чтобы выкинуть труп. Поэтому они просто натянули ему на нос пилотку и оставили сидеть как есть. Ёксель-моксель, неужели Малеев был прав и это красноцы настолько оборзели, что плюя на все усилия СМЕРШ бомбят машины прямо на дороге? Пусть и очень мало загруженные, третьестепенные, но один черт, это наглость запредельная. Уже практически окончательно уверившись в мысли, что солдаты на КПП были врагами, я оглядел своих бойцов и сказал. Значит так, у меня есть сильные подозрения, что наряд контрольно-пропускного пункта к нашей армии не имеет никакого отношения. Скорее всего, это гитлеровские диверсанты, или из Бранденбурга, или из РОА. «Поэтому слушай приказ. Сейчас мы выдвигаемся к месторасположению КПП. Оружие держать на готове, но явно враждебность не демонстрировать. Я заведу разговор со старшим, а вы тем временем распределите цели. На поражение стрелять только в крайнем случае. Старайтесь или прикладом по башке, или уж если совсем прижмет, бейте по конечностям». «Эх, по уму, так надо бы выдвинуться ускоренным маршем по лесу, понаблюдать и только после этого брать этих лже и ппшников. «Но мне кажется, что мы и так уже опоздали, они загрузившись свой студор до захваченный МЭРС начали движение». Во всяком случае, за эти 10 минут ни одной машины не проехало, и угонщикам, получается, ничего не мешало выгнать лимузин на дорогу. А после этого уже спокойно, не торопясь, снять своих наблюдателей и уехать. В нашу сторону они не проезжали, значит, направились вниз. Ну ничего, под горку даже додик грузовик сможет догнать. А то, что они разделяться не будут, я не сомневался. Наверняка пойдут одной колонной. Исходя из того, что до самого Гринберга с этой дороги никаких ответвлений нет, то мы их догоним. Эти мысли шустро проскочили в голове, я продолжил. случае если их на месте не окажется, то идем в погоню на максимально возможной скорости. При таких раскладах живьем кого-либо брать проблематично, поэтому гасите людей в грузовике, а я займусь «Мерседесом». Все ясно? Вопросы есть?» Бойцы в разнобой ответили «Так точно», но, судя по их ошарашенным лицам, мои слова никакой ясности не внесли. А сержант даже решился задать вопрос. «Товарищ подполковник, а вдруг это наши? Вы же сами сказали, что у вас только подозрения, а мы им сейчас громидор устроим». У меня опять зашевелился червячок сомнений, но придавив его в зародыш, ответил. «Если там никого нет и мы увидим, что мэр съедется с Тудебекером, то это точно не наши, можно валить их смело. Но если они еще чухаются, то, как я говорил, оружие держите наготове готове и применяйте его только по моему сигналу. Теперь понятно?» Дождавшись дружно, вот так точно я скомандовал. «По машинам» после чего, заскочив в газон, подмигнул пальцевую и, отстегнув от полевой сумки ремешок, положил его в карман. Секунду подумав, извлек свой браунинг из кобуры и, сунув пистолет в карман Галифе, приказал «Рули обратно». В два приема, развернувшись на довольно узкой дороге и дождавшись, пока Ульзис пристроится следом, мы рванули обратно. В принципе, я совсем не рассчитывал, что КПП будет на месте, и каково же было мое удивление, когда я увидел из Тудера мотоцикл, с так и сидящим в люльке человеком, и остальные их так никуда и не девшихся бойцов. Сумерки сгустились уже довольно сильно, но я все равно успел разглядеть за грузовиком какую-то темную груду, накрытую мазксетью. Странно, все-то высоковато на для Мерседеса. Но переигрывать было уже поздно, поэтому, решив, что война план покажет, я вышел из остановившегося газика и обратился к старшему поста. «Лейтенант, подойдите ко мне». Тот удивленно накинул взглядом выпрыгивающих из додика солдат, приблизился и Козырнов произнес «Лейтенант Светличный. В чем дело, товарищ подполковник?» «Блин, какой-то он чересчур спокойный для грабителя, который 20 минут назад замочил четверых. Хотя, с другой стороны, человек со слабыми нервами на подобное дело не подписался бы. А так как я уже настроился на действие, то, сделав шаг вперед и подхватив литеху левой рукой под локоток, доверительно сказал, «Тут видишь, в чем дело? Мы заплутались слегка. Да еще один вопрос есть. Не для посторонних ушей, поэтому давай отойдем за грузовик». Лейтенант несколько насторожился, но, кивнул двинул вместе со мной за студебекер». А я, ощутив, как напрягся его бицепс, внутренне возликовал. Не такие уж у него железные нервы. Теперь бы только ребята не сплоховали. Хотя, с другой стороны, их восемь против четверых, так что справиться. Тем временем, зайдя за машину, Светличный остановился и, попытавшись освободить руку, задал вопрос. «Товарищ подполковник, так что вы хотели спросить? И отпустите, пожалуйста, локоть». Решив, что Летеха уже никуда не денется, я выполнил его просьбу и, кивнув в сторону бесформенно топорщащейся Масксети, который в наступающей темноте смотрелся уже просто темным бугром, напористо поинтересовался «Что у вас там?». Но ответа получить не успел, так как на дороге послышалась какая-то возня, раздался вскрик, короткая автоматная очередь, а Светличный, выпучив глаза, начал лапать свою кобуру, одновременно пытаясь пнуть меня в промежность. Только я к подобным действиям был готов, поэтому, чуть сместившись в сторону, хватил бандюгана за неосмотрительно поднятую ногу и, приподняв ее еще выше, пробил кулаком по беззащитному, выставленному как на показ причинному месту противника. Летенант от боли моментом, забыв про пистолет, утробно охнул и уже в падении начал сворачиваться креветкой. Я же, приземлившись коленями ему на спину, выдернул из кобуры светличного полувытащенной «ТТ», и, отбросив оружие в сторону, принялся быстро с захлёстом через горло вязать пленного загодя приготовленным кожным ремешком от планшетки. Вязал, а сам настороженно прислушивался к затихающему гомону, доносящемуся с другой стороны грузовика. А как только закончил упаковку языка, услышал взволнованный голос Бондарева. «Товарищ подполковник, вы где?» И еще через секунду увидел сержанта, который, настороженно выставив автомат, выглядывал за студера. «Тут я. Что у вас?» Бондарев, который, видно, не сомневался в способности начальства один на один справиться с любым противником, увидев лежащего бандита, только уважительно кивнул и доложил. «Взяли всех. У нас потери нет. С их стороны одного в плечо ранили. Уж больно он шустрый оказался. Выскочил из люльки уже пистолет достал». Я поперхнулся. «Как из люльки? Он же... Блин, по моим раскладам, там вообще труп охранника должен был сидеть. Труп, не живой человек» чувствую что мысли в голове начинают путаться, я в несколько прыжков подскочил к маск-сети, под которой угадывался какой-то округлый контур, и принялся ее дергать, пытаясь успокоить колотящееся возле горла сердце. «Спокойно, спокойно. Вот сейчас увижу под ней Мерседес, и все встанет на свои места». Сеть за что-то зацепилась, и я рахнул Бондареву. «Помогай, фиг стоишь?» Совместными усилиями маскировка была сдернута, после чего шибко наблюдательной особо проницательной до невозможности бдительный лисов застыл соляным столбом, созерцая закопченный остров шестиколесного командирского Штеера и не веря своим глазам. Глядя на покоцанные останки вездехода, я только и смог произнести, японский городовой, зачем? Ну зачем его было маскировать? А Бондарев, который уже понял, что все пошло как-то не так, и командир очень круто лоханулся, выдвинул свое предположение. Сетка еще влажная, похоже, они ее сюда просто просушить накинули. Кусты же далеко растут, а с ближайшего дерева ее потом сдирать замучаешься. Ну да, ну да. Маск-сеть ведь не капроновая, когда еще такие появятся, хэбэшная. Их сушить надо, чтобы не сгнили раньше времени, а старшина новую хрен выдаст. Тут мои мысли вернулись гораздо более насущным проблемам, я метнулся к лейтенанту. Он уже перестал подвывать и теперь матерился, глядя на меня полными ненависти глазами. Присев рядом, я скинул удавку с его шеи и, предусмотрительно не развязывая светличным рук, приказал «Бондарев, фонарь мне быстро!» После чего, обращаясь к ругающемуся КППшнику, успокаивающе добавил «Тихо, тихо, тихо! Мы не немцы и не диверсанты, мы из советской военной контрразведки. Я подполковник Лисов. Объясняю ситуацию. С полчаса назад мимо вас прошел шикарный Мерседес. За ним двигался цундап сопровождения». В общем, я начал кратко излагать побудительные причины нападения наконец-то замолчавшему лейтенанту. Потом, когда Бондарев притащил фонарь, внимательно изучил документы Светличного, и все вопросы окончательно отпали. Это действительно был мобильный КПП от комендатуры Перецберга, а развязанный Летеха, зло запихивая предусмотрительно отданный ему ТТ в кобуру, сначала метнулся к своим бойцам и, найдя их более-менее здоровыми, шустро у как раз заканчивали перевязывать, а получивший прикладом по голове рядовой начал подавать признаки жизни, болезненно морщись высказался. «Вы там вообще с ума посходили? Это наш цундап. И ездил он в город, выполняя мое приказание. С чего вы взяли, что он кого-то сопровождал, я не знаю. А вообще то подсудное дело. И учтите, товарищ подполковник, что я рапорт подам. И даже не надо меня уговаривать. Вы у сержант ранили, думаете, это игрушки? А если бы убили? Вы вообще соображали, что делали, когда на пост напасть решили?» В общем, лейтенант разорялся довольно долго, после чего, отказавшись от помощи в эвакуации своего сержанта до ближайшей санчасти, демонстративно записал номера наших машин, и на этом мы расстались. Он еще хотел проверить наши документы и записать личные данные каждого, но тут уж я не выдержал и посоветовал Светличному не взрываться. Просто продемонстрировал ему корочку с грозной надписью «СМЕРШ», и уже уезжая, наказал крепить подготовку личного состава. А то, будет на нашем месте фрицы, весь наряд лоховатого КПП так бы остался лежать в придорожной канаве. Вообще, своими словами, я скрывал сильнейшее смущение и растерянность. Нет, у меня косяки, конечно, случались, и неоднократно случались, но чтобы так вляпаться... Да, это наше счастье, что без трупов обошлось, но один черт предчувствую, что отписываться придется до посинения. А как уж будет верещать Серега? Но Гусев после моего доклада только судорожно расстегнул верхний крючок кителя, закурил, а потом тихо и страстно спросил. «Почему?» «Лисов, ответь мне, ну почему?» «Почему у тебя все не как у людей?» Почему, сколько я не ездил, все было нормально, а ты постоянно попадаешь в разные ситуации? Почему тебе спокойно не живется? Почему у тебя шило в жопе? Почему у тебя ветер и разные бредни в голове? Ага, все-таки не выдержал командир и начал пускать начальственные брызги. Нет, конечно, я сильно попал и полностью осознаю свою вину, но, чтобы не доводить дело до многодецибельных завываний, встал, отдернул форму и официальным голосом сказал. Товарищ генерал-майор, разрешите письменно изложить факты и побудительные причины этого поступка. Серега от моего тона несколько сбился и, плюхнувшись обратно за стол, ответил. «Изложи, будь так добр, и чтобы через час рапорт вот здесь лежал». Гусев так хлопнул ладонью по столешнице, что стакан с остатками чая подпрыгнул и перевернулся. А я, козырнув, поинтересовался. «Разрешите идти? Идите!» А еще через 40 минут я опять стоял в начальственном кабинете и молча глядел на макушку генерала, который полностью погрузился в чтение предоставленных мной листков. Через какое-то время он глянул на подчиненного и, хмыкнув, выдал. «Ну чего стоишь, как статуя командора? Садись!» А, закончив чтение, пожевав губами, задумчиво сказал. «Очень занимательно. Знаешь, Илья, я тоже краем уха про угоны слышал». И вот после того, как ты все здесь так интересно изложил, гипотеза капитана Малеева мне вовсе не кажется такой уж бредовой. Вполне может все так и быть. Выдавая себя за мобильный КПП, противник именно таким образом останавливает автомобили и производит молниеносный захват. После чего машины либо прячут в укромное место, либо сразу перегоняют за границу. Но отлично ты при просчете данной ситуации ошибся. Я удивился. В чем? Да в том, чтобы поджидать тот Мерседес на дороге, бандиты должны были заранее знать, куда и когда он поедет. А эти данные подразумевают существование агента или агентов, внедренных заранее. Причем в самых разных местах. Машины ведь у разных людей крали. Отметь, служивших в разных частях. И согласись, что вряд ли кто-то будет для банального грабежа задействовать агентурную сеть, даже если она и существует. Я думаю, все гораздо проще. Шикарных машин нам в виде трофеев досталось до черта и больше. И бандиты просто действуют на удачу. Увидели, проследили, поймали момент, хапнули. Благо, выбор уж очень большой – И даже если просто сидеть при дорожных кустах на любой дороге, то хоть одно шикарное авто по ней да проедет. Блин, действительно, этот момент я как-то совсем упустил. Взабу дыхание сперло и полез на нахрапом. Вот зараза. А ведь если бы просчитал настолько элементарное предположение то и в голову бы не пришло атаковать этот злосчастный КПП. Видно, все эти соображения отразились на лице, так как Серега ухмыльнулся и сказал... Ладно, иди отдыхай. А свои мысли и вот эти листки, командир постучал пальцем по моему рапорту, я покажу ребятам из контрразведки. Думаю, их сильно заинтересует такое видение этой проблемы. Насколько СМЕРШ заинтересовал это видение, я узнал через пару дней, когда, находясь в штабе армии, снова встретил Женьку Малеева. Капитан Вита имел слегка помятый, но помимо царапины через всю щеку и здоровенной гуле на лбу, сверкал счастливой улыбкой. Чуть был не проскочив мимо, Малеев остановился и, ухватив меня за ремень портупея, даже не поздоровавшись, радостно выпалил. А ведь я был прав. Насчет чего? Помнишь, я тебе несколько дней назад насчет угонов машин говорил? Так вот, командование решило принять мою гипотезу и буквально только что этих сволочей взяли. Троих. И все трое красновцы, маму их так. Основная база была в Бельфоре, что во Франции. Они туда машины перегоняли. Так что сейчас будем выходить на союзников, чтобы все вражеское гнездо накрыть. Тут Женьку позвали, он, прервавшись на полусловие, извинился убежал, а я, улыбаясь, глядел ему вслед. Блин, вот же действительно говорят, что иногда даже из неправильных предпосылок можно сделать верный вывод. Да и вообще, то хорошо, что хорошо кончается. Это я уже про случай с налетом на КПП. У сержанта ранение легкое, кость не задета. Получивший прикладом по башке, заимел сотрясение мозга, но от этого еще никто не умирал. А радует то, что команду не решил эту историю не раздувать, а наоборот, со всего наряда контрольно-пропускного пункта были взяты подписка о неразглашении. Судя по тому, что на меня никто не бросает на смешливые взгляды, информация о глазке не получила и не получит. Но самое главное, что к словам и аргументам командира спецедела ставки контрразведчики прислушались гораздо внимательнее, чем к предположениям капитана Малеева. Так что я думаю, все нормально вышло. При любом раскладе одна пуля в мякоть плеча стоит того, чтобы больше не было трупов наших водителей на дорогах. А Женька по-любому может крутить дырочку, так как все отлично помнят, кто первый объединил все разрозненные нападения на дорогие машины и высказал столь экзотическую гипотезу по поводу цели этих нападений. Так что, мысленно пожав Малеева удачи, я достал список и направился в сторону автолавки. Сегодня у моего старого приятеля, нашего старшины, Гринни Чапаренко, круглая дата. 30 лет мужику стукнул, и поэтому мы решили сделать ему необычный стол, затарившись различными вкусняшками в автолавке штаба армии. Ассортимент у них был достаточно обширный, поэтому, выставив небольшую очередь, я развернул список покупок и начал говорить продавщице, степенной Матроне с черной прической, что именно мне надо.